Глава 24. Клэтт рассказал о своём детстве до переезда семьи в Канзас-Сити, где он в возрасте от 12 до 15 лет старался найти себе какую-нибудь работу, так как соединение школы с участием в миссионерской работе его родителей очень не нравилось ему. Вы закончили курс в народной школе. Нет, сэр, мы очень часто переезжали с места на место, и я не мог окончить. В каком классе вы были, когда вам было 12 лет? Я был только в шестом, хотя мне нужно было бы быть в седьмом, и поэтому я не любил школу. А что вы скажете о миссионерской деятельности ваших родителей? Как вы относились к ней? Это была очень хорошая деятельность, но только я не любил выходить по вечерам на углы людных улиц для молитв. А затем шёл рассказ о его службе в лавочке минеральных вод и о поступлении в отель Гриндевиц. И как долго вы прослужили там? Немного больше года. Почему оставили службу? Из-за одного несчастного случая. И Клайд заранее подготовленный Джефсоном подробно рассказал о катастрофе с автомобилем, о смерти девочки и о своём бегстве. Всё, о чём Мейсон намеревался рассказать присяжным. Но теперь, слушая Клайда, он только качал головой и улыбался саркастически. А Джефсон, понимая важность того, как будет рассказан этот случай, продолжал спрашивать. Сколько лет вам было тогда, Клайд? 17. И значит, продолжал Джефсон после нескольких вопросов в связи с катастрофой. Вы не знали, что вы могли бы вернуться в Канзас, потому что не вы взяли автомобиль, и потому что после объяснения всего этого вас могли бы отпустить на честное слово на поруки к вашим родителям. Возражаю против такого вопроса, загремел Мейсон. Здесь не было никакого показания свидетелей, что он мог бы быть отпущен на честное слово к своим родителям. Возражение поддерживаю, объявил судья с своего трона. Пусть защита благоволит придерживаться более точного смысла показаний обвиняемого. Нет, сэр, я не знал этого, в то же время ответил Клайд. Во всяком случае из-за этого вы переменили ваше имя на Теннет, как вы рассказали мне, продолжал Джефсон. Да, сэр. Теперь ответьте мне, продолжал Джефсон, стараясь смягчить отношение публики и присяжных к Клайду. Вы были очень привязаны к своей матери. Опять возражение со стороны Мейсона, доказательства правильности со стороны защиты и в конце концов разрешение вопрос оставить. Да, сэр, конечно, я очень привязан к ней. ответил Клайд с лёгким колебанием, которое было замечено. Вы очень заботились о ней? Да, очень. Клайд не решался в это время смотреть ни на кого. Я на своей стороне делала для вас всё, что могла. Да, сэр. Хорошо, Клайд. Почему же вы после этого несчастного случая, когда вы бежали и оставались так долго без вестей о ней? Почему вы не написали ей, хотя вы знали, что не виноваты и что она должна была беспокоиться о вас? И почему вы не написали ей, что вы работаете и стараетесь снова стать хорошим юношей? Я написал ей, только я написал не под своим именем. Так и кроме этого, я послал ей немного денег, 10 долларов. Но вы не думали возвратиться домой? Нет, сэр, я боялся, что если я вернусь, меня арестуют. Другими словами, И здесь Джефсон сделал особое ударение на своих словах. Вы были нравственным и духовным трусом, как говорит мой коллега мистер Белкнеп. Я возражаю против такого толкования показаний обвиняемого, прервал Мейсон. Эти показания действительно не нуждаются ни в каком толковании. Они очень искренни и честны, как каждый может видеть, быстро возразил Джефсон. Возражение поддерживается, объявил судья. Продолжайте, продолжайте. И потому что вы были таким трусом, как я вижу теперь, я не могу осуждать вас за это, ведь вы не могли поступить иначе. Но это было уж слишком, и судья предупредил его, чтобы он был впредь осторожнее в своих вопросах. А затем последовал рассказ Клайда о том, как он в течение 2 лет переезжал с места на место, как он в конце концов получил место в Чикаго в конторе по доставке товаров, а затем в клубе Единения. Как он встретил случайно своего дядю в этом клубе и как тот предложил ему приехать в Ликурк. Затем шли подробности, как он явился на работу, какие указания давал ему его кузен, знакомя его с различными правилами фабрики, как он встретился с Робертой и после с мисс X. Были рассказаны также подробности, как он ухаживал за Робертой Алден и как он чувствовал себя счастливым, завоевав её любовь, как затем встреча с мисс X заставила его измениться по отношению к Роберте, и хотя она по-прежнему нравилась ему, и он считал её очень хорошей, но не мог уже думать о том, чтобы жениться на ней. Но Джефсон желая отвлечь внимание судьи от того факта, что Клайд был таким непостоянным, факт, который нельзя было так скоро вводить в это дело, обратился к нему с вопросом. Клайд, вы сначала действительно очень любили Роберту Алден? Да, сэр. И вы с самого начала считали её доброй, невинной и религиозной девушкой. Да, сэр, я так думал о ней, ответил Клайд, повторяя то, что было сказано ему ранее. Хорошо. Теперь не сможете ли вы объяснить самому себе и присяжным в общих чертах, не входя в особые подробности, почему, как, где и когда произошли в вас те перемены в настроении, которые заставили вас завязать с ней те отношения, о которых мы все И здесь он смело, многозначительно и холодно посмотрел на публику, а затем на присяжных. Сожалеем. «Как случилось, что вы, ставя ее так высоко сначала, потом могли так скоро завязать с нею такие незаконные отношения? Разве вы не знали, что все мужчины, а также все женщины, считают их вне брака непростительным преступлением?» Дерзость и ирония этого замечания были достаточной причиной, чтобы вызвать неодобрение и ропот у некоторой части публики, что заметили Мэйсон и судья Обер Вальцер, и оба угрожающе нахмурились. Что это за бесстыдный циник? Как он осмелился под видом серьезных вопросов высказать такую мысль, в которой таится насмешка над самыми главными основами общества, религией и нравственностью? А Клайд ответил, «Да, сэр, я думаю, я переменился, конечно, но я ничуть не хотел соблазнять ее, я был влюблен в нее». «И она была влюблена в вас в то время?» «Да, сэр». «Она говорила вам об этом?» «Да, сэр. И в это время она переехала от Ньютонов. Вы слышали, что показывали по этому поводу все свидетели здесь? Вы действительно старались каким-нибудь способом, какой-нибудь хитростью убедить ее переехать оттуда?» «Нет, сэр. Она переехала по собственному желанию. Она просила меня помочь ей найти комнату». «Она просила вас. Почему?» Потому что она не знала хорошо города и думала, что я, может быть, могу указать ей, где можно найти помещение. И вы указали ей на комнату у Гилпин? Нет, сэр. Я никогда не говорил ей об этой комнате, она нашла её сама. А вы лично видели это помещение у Гилпин прежде, чем она переехала туда? Нет, сэр. «Был ли у вас когда-нибудь разговор с ней о том, какую комнату она должна взять, о том, какой должен быть туда вход или о чем-нибудь в этом роде?» «Нет, сэр, никогда». «Говорили ли вы, например, что она должна найти такую комнату, куда вы могли бы приходить ночью или днем так, чтобы вас никто не видел?» «Нет, никогда. И в этот дом нельзя было войти или выйти так, чтобы вас не заметили?» «Почему?» Потому что дверь в её комнату была рядом с главным ходом в квартиру, куда входили и откуда выходили все. Это был тот ответ, который написал Джефсон Клайду, чтобы он заучил его. Но вы всё же приходили. Да, сэр. Но мы оба с самого начала решили, что чем меньше нас будут видеть вместе где-либо на улице, тем лучше. Это из-за фабричных правил? Да, сэр. А затем шел рассказ о различных затруднениях, которые начались у него с Робертой, когда в его жизнь вошла Мисс Икс. «Теперь, Клайд, мы должны слегка коснуться вопроса о Мисс Икс». В силу соглашения между защитой и обвинением, которое вы, джентльмены присяжные, разумеется, поймёте, мы можем только бегло упомянуть об этой особе, так как имени её мы не можем назвать, да это и не имело бы никакого значения, но некоторые факты должны быть обсуждены, хотя мы коснёмся их, возможно, осторожнее. Это необходимо как для живущей теперь невинной девушки, так и для той, которая умерла. Теперь относительно мисс X, продолжал он, обращаясь к клайду, «Вы встретились с ней в Ликурге в ноябре или декабре прошлого года, это верно?» «Да, сэр, это верно», — ответил печально Клайд. «И сразу же почувствовали любовь к ней?» «Да, сэр». «И между вами и мисс Альден в то время, как вы встретили мисс Икс, уже существовала незаконная связь?» «Да, сэр». «Но вы в это время все еще были влюблены в Роберту Альден?» «Да, сэр». «И вы тогда оттяготились ею?» «Нет, сэр». Её любовь и её близость была для вас так же приятной и радостной, как и прежде? Да, сэр. И Клайду, когда он говорил это и вспоминал прошлое, показалось, что он сказал действительно правду. Это верно, потому что как раз перед встречей с Сондрей он был на верху своего блаженства с Робертой. И у вас были какие-нибудь планы о вашем совместном будущем с мисс Алден прежде, чем вы встретили мисс Икс? Ведь вы должны были думать об этом по временам. Да, но не вполне ясно. У меня никогда не было никакого плана поступить с ней так, что это могло бы повести к чему-либо дурному. Мы совсем не думали о последствиях наших отношений. Это случилось неожиданно для нас обоих. Мы мало ещё думали о будущем. Но всё-таки вы должны же были думать о некоторых последствиях, по крайней мере, кто-нибудь из вас двоих, ведь вам было 21 год, а ей 23. «Да, сэр, я думал об этом по временам». «Что же вы думали? Вы можете припомнить?» «Да, сэр, я думал, что если все пойдет хорошо, и я буду зарабатывать немного больше, а она найдет работу где-нибудь в другом месте, мы сможем поддерживать наши отношения открыто, а затем, может быть, если мы будем продолжать любить друг друга, я женюсь на ней». «Значит, у вас уже тогда была мысль о женитьбе?» «Да, сэр, конечно, я думал об этом». «Но это было до вашей встречи с мисс Икс?» «Да, сэр, до этой встречи». «Но вы когда-нибудь говорили ей об этом?» Продолжал Джевсон. «Нет, сэр, я не помню, что бы я ей говорил». «Ну, вы должны знать, говорили вы или не говорили, что-нибудь одно из двух». «Нет, сэр, я говорил ей, что люблю ее, и что я не хотел бы, чтобы она покинула меня, и надеюсь, что она меня не оставит». «Но вы не говорили, что вы хотите жениться на ней». — Нет, сэр, нет, я не говорил этого. — А она? Что она говорила вам? — Что она никогда не оставит меня, — отвечал Клайд медленно и испуганно, думая в это время о последнем крике Роберты и ее глазах, обращенных к нему. Он вынул из кармана платок и начал обтирать влажное холодное лицо и руки. — Хорошо подано, — прошептал Мейсон своему соседу, сенатору Редмонду. — Умно, очень умно, — тихо ответил Редмонд. — Да. Но скажите мне, продолжал Джефсон. При таком отношении к мисс Алден, как могло случиться, что вы, встретивсь с мисс Икс, так быстро изменились? Разве вы так непостоянны, что не знаете, как может измениться ваше настроение в один день? Нет, сэр, я не думаю, чтобы это было так мгновенно. Была ли у вас какая-нибудь серьёзная любовь до вашей встречи с мисс Алден? Нет, сэр. Но вы считали ваши отношения с мисс Алден серьёзной любовью? «Да, сэр». «А потом?» «А потом мне показалось, что я ошибался». «Вы хотите сказать, что после одной или двух встреч с мисс Икс вы совершенно разлюбили мисс Альден?» «Нет, сэр, это было не так», — быстро и серьезно ответил Клайд. «Я продолжал любить ее и был к ней привязан, но это было до того, как я совсем потерял голову от мисс... мисс...» «Да, мисс Икс, мы знаем. Вы безумно влюбились в нее?» «Да, сэр». «И затем?» «А затем я уже совсем не мог больше думать о мисс Альден». И мелкие капли пота покрыли лоб Клайда и щеки, когда он сказал это. «Да-да, понимаю. Вы были очарованы красотой и любовью, богатством, но теперь я хотел бы узнать», — продолжал Джеффсон. Как случилось, что вы, любя так мисс Альден, как вы говорили, и завязав с нею такие отношения, которые должны быть освящены браком, могли забыть о своих обязательствах, и как могла явиться у вас мысль бросить ее для этой мисс Икс? Где же было ваше чувство благодарности, ваше чувство моральных обязательств? Вы же не хотите сказать, что у вас не было совсем этих чувств? «Я не мог думать об этом», — начал Клайд, запинаясь. Точно он не получил заранее инструкции, как отвечает на этот вопрос. Я забыл всё после того, как увидел её. Я старался по временам, но не мог. Я желал быть только около неё и не мог заставить себя думать о мисс Алден. Я знал, что это нехорошо, и я чувствовал жалость к Роберте, но я ничего не мог с собой поделать. Вы хотите сказать, что ваша совесть не мучила вас за это? "Нет, сэр, я очень страдал", ответил Клайд. "Я знал, что это нехорошо. Я знал, что это поведёт за собой очень много забот для неё и для меня, но в то же время я не в состоянии был ничего поделать с собою". Он повторял слова, которые Джефсон написал ему, но в первый же раз, как он прочёл их, он почувствовал, что это верно, он действительно страдал. А затем А затем она стала жаловаться, что я не провожу с ней столько времени, сколько раньше. Другими словами, вы начали пренебрегать ею. Да, сэр, отчасти, но не вполне. Хорошо, но когда вы почувствовали такую любовь к мисс Икс, что же вы сделали? Вы сказали мисс Альден, что вы её больше не любите и что вы полюбили другую? Нет, сэр, я не сделал этого. Почему же нет? Разве вы думали, что это хорошо и честно, говорить одновременно двум девушкам, что вы любите их? Нет, сэр, это не совсем так. Когда я познакомился с мисс Икс, я ничего не мог говорить ей о моих чувствах, она не позволила бы мне. Но я уже чувствовал, что во мне произошла перемена к мисс Альдам. Не разве вы не думали, что вы не должны позволять себе теперь увлечение другой девушкой? Да, сэр, я думал об этом. Почему же вы допустили это? Я не мог устоять, не мог побороть себя. Но почему же вы не сказали мисс Альдам, что вы больше не любите её? Потому что я думал, что это причинит ей боль, и мне не хотелось делать этого. А, так. У вас не было духовного и нравственного мужества сделать это. Я ничего не могу сказать, было ли у меня нравственное мужество или нет, возразил Клат, немного раздражённый этой характеристикой. Но я чувствовал жалость к ней. Она начала бы плакать, и я не решался сказать ей ничего. Так. Но теперь ответьте мне ещё на один вопрос. Отношения ваши с Робертой после того, как вы убедились, что не любите её больше, продолжались? Нет, сэр. По крайней мере, очень недолго, ответил Клайт нервно и сconfуженно. Он подумал о публике, собравшейся сюда, о своей матери, о Сондре, о всех, кто будет читать это и узнает всё. А затем Клайт, вспомнив ответы, написанные Джефсоном, прибавил: После встречи с мисс Икс, когда мои чувства к Роберте изменились, я старался бывать у неё реже, а затем, вскоре после этого, она сообщила мне о своём положении. И тогда Понимаю. А когда это было? В конце января прошлого года. А когда это случилось, вы не почувствовали, что ваш толк при таких обстоятельствах жениться на ней? Нет, я не думал этого. Я не любил её больше, а так как я никогда не обещал жениться на ней, и она это знала, Я думал, что мне нужно помочь ей освободиться от этого, а затем сказать ей, что я больше не люблю её и расстаться с ней. Но вы не могли помочь ей? Нет, сэр, но я старался. Вы ходили к тому аптекарю, который давал здесь показания? Да, сэр. Ещё к кому-нибудь? Да, сэр. К семи аптекарям, прежде чем я мог получить какое-либо средство. И то, которое вы получили, не помогло? Нет, сэр. Вы были у того молодого человека, торговца галантерейными товарами, который показывал здесь. Да, сэр. И он указал вам одного специального врача. Да, ну я не хотел бы называть его имени. Хорошо, вы можете не называть, но вы послали мисс Альден к какому-то доктору. Да, сэр. Она отправилась одна или вы пошли с ней? Я пошёл с ней, то есть до дверей дома. Почему только до дверей? Мы вместе решили, что так будет лучше. «У меня было мало денег в то время, я думал, что он охотнее согласиться помочь ей за меньшее вознаграждение, если она придет одна, чем если бы мы пришли к нему вместе». «Будь я проклят, если он не ускользает от большинства моих обвинений», — подумал Мэйсон в этом пункте. «Он предупреждает большинство из тех вопросов, которыми я хотел запутать его». И он выпрямился в тревоге. «Барлейк и Редмонд и Ньюкоп все видели теперь ясно, что намерен сделать Джевсон». Понимаю. А не влиял ли на это также и ваш страх, как бы об этом ни услышали ваш дядя и мисс Икс? О, да, я. То есть мы оба думали об этом и говорили об этом. Роберта понимала, как обстоит дело со мной. Вы говорили с ней, но не о мисс Икс. Нет, не о мисс Икс. Почему? Я думал, что лучше ей не говорить ничего в это время. Я хотел подождать, когда у неё опять будет всё хорошо. А затем сказать ей всё и расстаться с ней? Таково было ваше намерение? Да, сэр, я не мог любить её больше. Но не потому, что она ждала ребёнка. О, нет, сэр. Я в то время ожидал, что она сможет освободиться от этого. Так, а если бы этого не произошло? Вы хотели всё исправить и, отказавшись от мисс Икс, жениться на мисс Салден? Нет, сэр, не вполне так. То есть не в это время. Что вы понимаете под словами не в это время? Я почувствовал это позже, как говорил вам, но не тогда. Это было после. После того, как мы отправились к горам Мадиронтакс. А почему же не раньше? Я был слишком увлечён мисс Икс и не мог думать ни о чём, кроме неё. Хорошо. Хорошо. Теперь я хотел бы, чтобы вы объяснили присяжным, если вы можете, что именно пленило вас в мисс Икс, представлявшей такой контраст с мисс Альден. Что делало её в ваших глазах более желанной? Что именно привлекло вас? Это был вопрос, который белькнул по Джефсон по разным причинам: психическим, юридическим, личным, задавали раньше Клайдус с различными результатами. Сперва он совсем не хотел говорить о Сондре, опасаясь, как бы это не повлекло за собой появления её имени в газетах и на суде. Но затем, когда он увидел, что её имя нигде не произносится, стал говорить о ней более свободно. Теперь же на суде он снова стал более нервным и более сдержанным. Мне трудно ответить на это. Она казалась мне очень красивой, гораздо красивее, чем Роберта, но не только это. Она не походила ни на одну из тех женщин, которых я знал раньше. Более независимая, и все относились с таким вниманием ко всему, что она говорила. Она много знала, больше, чем все те, с кем я встречался раньше. Прекрасно одевалась, была очень богата. Её имя и её портреты помещались в газетах. Я всегда читал о ней в те дни, когда не видел её. Она была очень смелой, даже дерзкой. гораздо менее простой и доверчивой, чем Роберта. Мне трудно было поверить, что она заинтересована мною. И я не мог больше ни о чем думать, кроме нее. И у меня больше уж не было любви к Роберте. Я не мог. Передо мной всегда была мисс Икс». «Так, это доказывает, что вы были влюблены в нее почти загипнотизированы», — подсказал Джеффсон в заключение, наблюдая уголком глаза, какое это впечатление произвело на присяжных. Но так же, как у публики, у присяжных были все те же каменные лица, как и раньше. Хорошо. Теперь перейдём к главному, как всё это произошло. Расскажите нам всё, что вы помните. Но не скрывайте ничего и не старайтесь сделать себя ни хуже, ни лучше. Она умерла, и вам может быть тоже придётся умереть, если так решат в конце концов эти 12 джентльменов. И в этом мгновении ледяной холод пронизал весь зал суда так же, как и Клайда. Говорите правду, потому что для покоя вашей души это самое лучшее. Расскажите, что вы сделали после того, как вам не удалось освободиться от последствий ваших отношений с Робертой. Но подождите одну минуту. Какой вы получали жалование в это время? 25 долларов в неделю. На сколько вы платили за комнату? 7 долларов в неделю. Сколько вам стоил стол? От 5 до 6 долларов. Никаких других расходов? «Да, сэр, на одежду и на прачку». «И вам приходилось уплачивать вашу долю расходов, когда вы принимали участие в разных развлечениях ликургского общества?» «Возражаю против таких наводящих вопросов», — крикнул Мэйсон. «Возражение поддержано», — ответил судья Обер-Вальцер. «И никаких других расходов, как вы припоминаете». Да, расходы на трамваи и на поездки по железным дорогам, а затем я вносил свою долю в разных случаях, когда бывали общие расходы у той компании, с которой я встречался. Великолепно, закричал Мейсон с возмущением. Я желал бы, чтобы вы не подсказывали здесь ответов этому попугаю. Я хотел бы, чтобы уважаемый окружной прокурор заботился только о своих делах, фыркнул Джефсон. Я задаю вопрос обвиняемому так, как нахожу нужным. А что касается попугаев, то мы видели их в достаточном количестве здесь в течение прошлых недель, когда их наставляли здесь и обучали как школьников. Это злостная ложь, загремел Мейсон. Я протестую и требую извинения. Извинение должно быть принесено мне и обвиняемому, если председатель согласится на это, и будет принесено очень скоро, если председатель прервёт заседание на несколько минут. сказал Джеффсон, и затем, шагнув к Мэйсону, прибавил «Я смогу получить его без судебной помощи». И Мэйсон, решив, что на него будет сделано нападение, принял оборонительную позицию, а все его помощники, и стенографы, и корреспонденты, и сам клерк бросились и схватили того и другого, а судья Обер-Вальцер яростно стучал по столу своей палочкой. «Джентльмены! Джентльмены! Вы оба проявили неуважение к суду. Оба! «Вы должны просить извинения перед судом и друг перед другом, или я объявлюсь сессию суда прерванной и отдам вас обоих под арест на 10 дней каждого и оштрафую каждого на 500 долларов!» С этими словами он откинулся на спину кресла и хмуро посмотрел на того и другого. И немедленно Джеффсон самым мягким тоном заявил, «Прошу извинения у суда, у представителя обвинения, у присяжных заседателей». Нападение на обвиняемого, которое сделал представитель обвинения, было слишком несправедливо, вот и все. Прошу извинения у суда и у представителя защиты. Я, может быть, немного погорячился. А также у обвиняемого. С кривой усмешкой сказал Мэйсон, взглянув сперва на рассерженное лицо судьи, а затем на Клайда, который мгновенно отступил и отвернулся. «Продолжайте», — проворчал Обер-Вальцер хмуро. «Хорошо, Клайд», — продолжал Джеффсон так спокойно, точно ничего не произошло, а он только зажег и отбросил спичку. «Вы говорите, что получали в неделю двадцать пять долларов, и у вас были различные расходы. Были ли у вас в это время какие-нибудь сбережения на черный день?» «Нет, сэр, очень мало». «Так, предположим, какой-нибудь доктор согласился бы помочь мисс Альдон и потребовал бы за это, ну, скажем, сто долларов или что-нибудь в этом роде. Могли бы вы уплатить эту сумму?» «Нет, сэр. Не сразу, то есть». «Были ли у неё свои деньги, когда вы познакомились с ней?» «Насколько я знаю, нет, сэр». «Как же вы рассчитывали помочь ей?» «Я думал, что если она найдёт кого-нибудь, кто согласится ждать, я смогу уплатить постепенно». «И вы сказали ей об этом?» «Да, сэр, она знала». «Хорошо. Почему же ни вы, ни она не нашли никого, кто согласился бы помочь ей? Что вы сделали затем?» Она хотела, чтобы я женился на ней, и для этого уехать куда-нибудь. Да, сэр. Что же вы сказали ей на это? Я сказал, что сейчас это невозможно для меня. У меня не было денег, чтобы уехать куда-нибудь и прожить там хотя бы до тех пор, пока родится ребёнок. А если бы я женился, то мне нельзя было оставаться здесь, тогда и я, и она потеряли бы работу на фабрике. Мои родственники не захотели бы оставить меня, когда всё открылось бы. И поэтому я предложил ей уехать на время, пока родится ребёнок, а я остался бы в Ликурга, тратил бы на себя возможно меньше и помогал бы ей, пока она не оправилась бы совсем. Но не жениться на ней. Нет, сэр, я не мог согласиться на это. Что же она ответила на это? Она не хотела этого. Она сказала, что не может никуда уехать, пока я не женюсь на ней. Так, немедленно? Да, возможно, скорее во всяком случае. Она соглашалась подождать немного, но не соглашалась уехать, прежде чем я не женюсь на ней. «А вы сказали ей, что не любите ее больше?» «Да, сэр, почти». «Что значит «почти»?» «Хотя я и не говорил ей об этом, но она знала, что я не люблю ее больше. Она сама говорила это». «Говорила вам?» «Да, сэр, много раз». «Да, это верно. Это было прочитано здесь и в письме. И когда она отказалась так решительно, что вы сделали тогда?» Я не знал, что мне делать. Я подумал, что, может быть, я уговорю её уехать на время домой к отцу, пока я постараюсь скопить немного денег, или, может быть, когда она будет там, то поймёт, что я не хочу жениться на ней. Клайд замолчал. Эта ложь была слишком мучительно. Так, продолжайте. И помните, что правда, как бы позорно она ни была для вас, лучше лжи. И, может быть, если бы она была менее напугана и не так требовательна. А разве вы не были напуганы тоже? Да, сэр, и я был напуган. Так, продолжайте. Тогда, может, я отдал бы ей все, что мог сберечь из своего заработка. А, может быть, я сумел бы занять где-нибудь, чтобы она могла уехать, но не принуждала бы меня жениться на ней и осталась бы жить где-нибудь, а я помогал бы ей. Понимаю, но она не соглашалась на это. Нет, она не хотела уехать одна, и я не мог сказать ей, чтобы она оставила меня в покое. Что же вы ответили на её требования? Я сказал, что как только у меня будут деньги, я приеду за ней приблизительно через месяц, и мы уедем куда-нибудь, пока пока она не будет здорова. Но вы не сказали ей тогда, что вы женитесь на ней. Нет, сэр, я не говорил. Но вы знаете, продолжал Джефсон более мягко и дипломатично. В тех письмах, которые мисс Альден писала вам, были различные намеки на план, который был у вас обоих в связи с этим путешествием. Или, по-видимому, так думала она. Какой это был план? Она точно определяет это, если я помню верно. Наш план». «Я знаю это», — ответил Клайд, — «потому что два месяца уже он обсуждал этот вопрос с Белькнопом и Джеффсоном». Этот план, который мы обсуждали с ней, состоял в том, чтобы она нашла комнату где-нибудь и позволила бы мне помогать ей, а я навещал бы её иногда. "Нет, вы ошибаетесь", хитро возразил Джефсон. "Это не мог быть такой план. Она говорит в одном из писем, что вам будет тяжело, конечно, уехать и оставаться с ней, пока у неё не кончится всё. Но она не может ничего изменить в этом". Да, я знаю, ответил Клайд быстро и точно, как ему был дан совет отвечать. Но это был её план, а не мой. Она мне говорила об этом по телефону несколько раз, и я говорил ей: "Хорошо, хорошо", но это не значило, что я вполне соглашался на него. Я хотел переговорить с ней обо всём позже. Понимаю, значит, вы думали об одной вещи, а она о другой. Да, я никогда не соглашался вполне точно на её план. Я просил её только подождать и ничего не предпринимать, пока у меня не будет достаточно денег, чтобы мы могли поехать вместе. Затем я надеялся уговорить её поехать куда-нибудь. Таков был мой план. Но если бы вам не удалось её уговорить, ну тогда я рассказал бы ей о мисс X и попросил бы её освободить меня. А если бы она не освободила, Тогда я предполагал убежать, может быть. Но я не любил долго думать об этом. Вы, конечно, знаете, Клайд, что здесь сложилось мне не будто в вашем уме в это время, о котором мы теперь говорим с вами, созрел уже план скрыть своё и её имя, заманить её в какое-нибудь уединённое озеро в горы Адирондакс и хладнокровно убить её или утопить, чтобы освободиться и жениться на мисс X. Есть в этом доля правды, скажите об этом присяжным. Да или нет? Нет. Нет, я никогда не замыслял убить ни её, ни кого другого, драматически протестовал Клайд, впиваясь руками в ручки своего кресла и стараясь говорить насколько возможно энергичнее, потому что так научили его. И в то же время он приподнялся и пытался смотреть твёрдо и решительно, хотя в его сердце кричал какой-то голос, что он действительно замыслял это. И потому в этот момент он чувствовал такую страшную мучительную слабость. Затем последовало объяснение того, что было особенно подозрительно в поведении Клайда, почему он никогда не писал Роберте. Это происходило, сказал он, из-за страха перед досложнением в связи с его родственниками, его работой, всем. А также его подготовка к встрече с ней в фонде. У него не было тогда никакого плана относительно путешествия с ней. Он только хотел встретиться с ней где-нибудь и постараться убедить её оставить его. Но настал июль, и у него всё ещё не было никакого определённого плана. И тогда ему пришла в голову мысль отправиться куда-нибудь в окрестности, в какое-нибудь недорогое дачное место. И сама Роберта в утике называла некоторые северные озёра. И в отеле, а не на железнодорожной станции, он запасся несколькими картами и путеводителями. Фатальное заявление в некотором смысле, потому что у Мейсона был один путеводитель с печатью Ликургского отеля на переплёте, чего Клат не заметил в своё время. И когда он дал это показание, Мейсон отметил это у себя в уме. А то обстоятельство, что он принимал меры, чтобы не заметили его отъезда из Ликурга, объясняется, разумеется, желанием скрыть свой отъезд вместе с Робертой, чтобы не вызвать каких-нибудь разговоров о ней в соединении с ним. Он заботился о её репутации. И потому они ехали в разных вагонах, и потому он записался в отеле как мистер и мисс Клифорд Колден, так он старался объяснить целый ряд обманов и предосторожностей. Относительно двух шляп он сказал, что одна запачкалась, и он решил купить другую. Затем, когда он потерял одну во время несчастного случая, он естественно надел другую. Да, конечно, у него был фотографический аппарат, и это верно, что он был с ним в его первый приезд к Кренстону 18 июня. Единственной причиной, в силу которой он отрицал, что у него был аппарат, это страх, как бы его не связали как-нибудь с чисто случайной смертью Роберты, которую трудно было бы объяснить. Он был ложно обвинён в убийстве Роберты, Тотчас после своего ареста в лесу и, напуганный, думал, что ему лучше все отрицать. Около него не было юриста, который мог бы дать ему совет, но как только у него явились защитники, он немедленно рассказал им все факты, как они были. А также и относительно исчезнувшего костюма. Так как костюм был сырой и грязный, то он связал его и оставил в лесу. Положил около несколько камней, чтобы потом найти его и отдать в чистку. Он сказал об этом своим защитникам, и они нашли его. Хорошо. А теперь, Клайд, расскажите относительно ваших планов и вашего душевного состояния на этом озере. Расскажите, как всё это произошло. И наконец последовал рассказ, тот, который сочинили для него Белкнап и Джефсон, о том, как он и Роберта приехали в Утики, а затем на озеро Грес. И всё же у него не было никакого плана. Он намеревался сделать только одно: если всё пойдёт хуже и хуже, рассказать ей о своей страстной любви к мисс Икс и умолить Роберта отпустить его, а в то же время предложить ей помощи и поддержку, какую он мог бы оказать ей. Но когда я увидел её в фонде, а затем в бутике, такой усталой и печальной, какой она была в то время, я снова почувствовал сожаление к ней, говорил Клайд, стараясь придать своему голосу возможно больше искренности. Так, и что затем? Я уже не был вполне уверен в том, что если она откажет мне в моей просьбе, я смогу хладнокровно расстаться с ней. Хорошо. Что же вы решили затем? Я ещё ничего не решил тогда. Я выслушал, что она сказала, и старался доказать ей, как трудно всё это было для меня в этот момент. У меня было только 50 долларов. Да. А затем она начала плакать, и я решил пока ничего не говорить больше. Она была слишком подавлена и нервна. Я спросил её, не хочет ли она поехать куда-нибудь на день или два, чтобы оправиться немного. Продолжал Клайд, только теперь, поняв всю черноту своей теперешней лжи, И она сказала, что хотела бы поехать на одно из тех озёр вблизи от Дирондахс. Всё равно на какое? И вы только из-за неё поехали туда? Да, сэр, только из-за неё. Так, продолжайте. Когда она сказала это, я пошёл вниз, в вестибюль отеля и принёс несколько путеводителей, чтобы найти какое-нибудь местечко там. И вы нашли? Да, сэр. Мы в конце концов остановились на озере Грес. Кто же из вас? Вы оба или она? Она просматривала один путеводитель, а я другой, и в её путеводителе она нашла гостиницу, где пансион на двоих стоил 21 доллар в неделю, а в день 5 долларов. И я подумал, что нам лучше взять комнату подённо. Разве вы намеревались пробыть один день? Нет, сэр, если бы она захотела и больше, два или три дня, как я думал в начале, я не знал, сколько времени понадобится, чтобы переговорить с ней обо всём и убедить её. Так, и затем Мы уехали на следующее утро на озеро Грес, в разных вагонах однако. Да, сэр, в разных вагонах. А когда вы приехали туда, мы записались в книге? Как? Как Карл Грэгом с женой. Всё ещё боишь, чтобы кто-нибудь не узнал вас? Да, сэр. Вы старались изменить свой почерк? Да, сэр, немного. Но вы всегда сохраняли свои инициалы К и Г. Да, я старался, чтобы инициалы на моём чемодане совпадали с записями в книгах. Так. Умно с одной стороны и не так умно с другой. То есть умно наполовину, что хуже всего. Ну хорошо. В конце концов вы объяснили ей ваши планы относительно её. И я хотел говорить с ней только после того, как мы приедем на место. Но как только мы приехали туда, она сказала мне, что она хочет теперь только одного, чтобы я женился на ней и дал имя ребенку. А после мы можем разойтись, и каждый из нас может пойти своим путем. Затем? Затем мы с ней отправились на озеро. На какое озеро, Клайд? На озеро Гресс. Она хотела сделать прогулку на лодке с веслами. И когда мы плыли вдоль берега... Он остановился. — Так, продолжайте. Она снова стала плакать. Вид у неё был больной и измученный, и я решил, что в конце концов она права, а я не прав. Это будет нечестно и по отношению к ребёнку, и ко всему не жениться на ней. И я подумал, что лучше всего мне исполнить её просьбу. — Понимаю. Произошла перемена в ваших чувствах. И вы ей сказали об этом? — Нет, сэр. — Почему же нет? Разве вы хотели причинять ей ещё дальнейшие муки? Нет, сэр. Но я опять задумался о том, о чём думал перед тем, как уехать сюда. О чём же? О мисс Икс, о моей жизни в Ликурга, чем всё это кончится теперь, если я соглашусь жениться на Роберте, и я не сказал ей об этом, по крайней мере, в этот день. Хорошо, и что же вы сказали ей? Я сказал, что она не должна больше плакать, что, может быть, всё будет хорошо, если она даст мне ещё 24 часа на обдумывание, и что, может быть, мы придём к соглашению. «И затем?» «А после она сказала, что ей не нравится на озере Гресс, она хотела бы поехать куда-нибудь в другое место». «Она сказала?» «Да, мы раскрыли карту, и я спросил у служащего в отеле, не знает ли он еще какого-нибудь озера вблизи. Он указал на озеро Биг Биттерн, как на самое красивое. Я видел его один раз и рассказывал о нем Роберте. И когда служащий назвал его, она спросила, почему бы нам не поехать туда». «И потому вы отправились туда?» Да, сэр. И никаких других причин. Нет, сэр, никаких. Так, это было в четверг, 8 июля. Да, сэр. Хорошо, Клайд. Как вы знаете, вас обвиняют здесь в том, что вы увезли Мисальдан на озеро с единственным, заранее обдуманным намерением убить её. Что вы искали такое уединённое место, где вы могли бы её ударить фотографическим аппаратом или веслом или, может быть, камнем, а затем утопить. Что вы скажете на это? Правда ли это? О, нет, сер, это неправда, воскликнул Клайд. Я никогда не намеревался ехать туда. И мы отправились на это озеро только потому, что ей не понравилось озеро Грес, а я хотел сделать что-нибудь, чтобы немного развеселить её. Она была печальна в этот день так же, как и раньше. Да, сер, даже больше. И мы окончательно решили, что сделаете то, что она потребует. Да, сер. Как же это произошло? Я решил быть честным с ней. Я думал об этом всю ночь и понял, какие у меня были злые чувства и как я был несправедлив к ней. Она мне несколько раз говорила, что хочет убить себя, и я решил, что на другой день я всё исправлю. Это было на озере Грас. Вы были ещё в отеле утром в четверг. Да, сэр. Что же вы хотели сказать ей? Я хотел сказать, что понял, как я несправедливо относился к ней, что я очень огорчен, и что если после всего, что я открою ей, она все-таки не захочет оставить меня, я уеду с нею и женюсь на ней. Но сперва я скажу ей причину, почему я переменился к ней, что я был влюблен и все еще влюблен и теперь в другую девушку, что я не могу бороться с этим, что, вероятно, женюсь ли я на ней или нет. — На Мессальдон вы хотите сказать? Да, сэр, что я всегда буду любить эту девушку, потому что я не могу справиться с собой. Но что всё это не помешает моему решению, я всё равно женюсь на ней. А как же относительно мисс Икс? Да, я думал о ней, конечно. Я предполагал, что Роберта может быть отпустит меня, на что мы с ней останемся друзьями, и я буду помогать ей насколько могу. Значит, тогда вы не решили ещё жениться на ней. Нет, сэр. Но я знал, что между Биг-Биттерном и озером Грес есть много городков, где мы могли бы пожениться, если б я решил. Но как же вы думали расстаться с мисс Икс, не сказав ей ни одного слова? Нет, Сэр, это не совсем так. Я думал, что если Роберт не захочет отпустить меня, она всё-таки не будет возражать против моего отъезда на несколько дней. Я хотел тогда отправиться к мисс Икс, всё рассказать ей и вернуться назад. Но если бы Роберта воспротивилась этому, я написал бы тогда мисс Икс, объяснил бы ей все и затем женился бы на Роберте. Так, но ну вы знаете, Клайд, что среди других свидетельских показаний здесь было это письмо, найденное в кармане жакета мисс Альден. Единственное, которое она написала в гостинице на озере Гресс, адресованное ее матери. В нем она сообщала, что она выходит замуж. Разве вы уже сказали ей в это утро, что вы готовы жениться на ней? Нет, сэр. Я не говорил ей об этом прямо, но мы так провели этот день, что она могла решить для себя этот вопрос, выйдет ли она замуж за меня, несмотря ни на что». «Так, понимаю», — улыбнулся Джеффсон, как бы почувствовав большое облегчение. А Мэйсон и Ньюкомп, и Барлейк, и сенатор Редмонд, прослушав все это с глубочайшим вниманием, воскликнули сот-то вочи и почти в унисон. «Какая пустая болтовня». «Хорошо, теперь мы перейдем к самому путешествию. Вы слышали здесь свидетельские показания, которые приписывали вам черные замыслы в связи с этой поездкой. Теперь я хотел бы, чтобы вы рассказали, как все это вы сами чувствовали. Мне здесь говорилось о том, что вы взяли два чемодана, свой и ее, о том, что вы оставили ее чемодан на станции Ген-Лодж, тогда как свой взяли с собой в лодку. Почему вы все это сделали? Пожалуйста, говорите так, чтобы все присяжные могли слышать вас». Причина этого была... И здесь опять горло его так сжалось, что он с трудом мог говорить. Что мы не знали, сможем ли мы получить завтрак в Бигбиттерне, и поэтому решили взять с собой что-нибудь с озера Гресс. Чемодан Мисс Альден был набит вещами, но в моем было свободное место, потому что фотографический аппарат и штатив были привязаны снаружи, и поэтому я решил оставить ее чемодан и взять свой. «Вы решили?» Да, ну я спросил её, и она согласилась, что это самое лучшее. Когда вы её спросили об этом? В поезде по дороге в Генлоч? И вы предполагали, что вы вернётесь опять на станцию Генлоч после поездки по озеру? Да, сыр, конечно. Мы оба так решили. Оттуда не было другой дороги. Нам об этом сказали на озере Грас. Но по дороге в Бигбиттерн, вы помните показания кучера, который вёз вас? Он сказал, что вы были очень нервны и спрашивали много ли народу в этот день на озере. Я помню это показание, но я не сколько не был нервен. Я, может быть, и спрашивал, много ли народу, но я не вижу в этом ничего странного. Мне кажется, что каждый мог задать такой вопрос. Так кажется и мне, поддержал Джефсон. Затем, что случилось после того, как вы записались в гостиницу «Биг Биттерн» и отправились на лодки в озеро Смис-Альден? Были ли вы или она особенно встревожены или нервны? То есть были ли вы в таком состоянии, которое значительно отличается от настроения тех, кто обычно совершает прогулку по озеру? Были ли вы особенно веселы или особенно мрачны? Я не думаю, чтобы я был особенно мрачен, нет, сэр. Я думал о том, что я должен буду сказать ей все и как она решит, «Я, конечно, не был весел, но я чувствовал, что мое решение правильное, и я был доволен. Я решил, что я должен жениться на ней». «А как она? Она была весела?» «Да, сэр. Она, по-видимому, чувствовала себя счастливее, чем раньше». «О чем вы говорили с ней?» «Сперва об озере, как оно красивое, и где мы высадимся для завтрака. Затем мы проплыли вдоль западного берега и искали водяных лилий». Она была так счастлива, что мне не хотелось ничем огорчать её. И так мы плавали по озеру до 2 часов, когда мы пристали к берегу для завтрака. Где это было, скажите точно. Укажите на карте, как вы плыли и как долго вы пробыли на берегу. И Клайд подробно указал на карте длинный путь мимо берега, а затем группу деревьев на берегу, куда они приплыли после завтрака, потому что здесь было много водяных лилий. Он отмечал каждую точку, где они останавливались, пока они не достигли бухты Монков около 5 часов пополудни и были так поражены красотой этого места, что молча глядели и глядели кругом. А затем, чтобы сделать несколько снимков, они вышли на берег, и он решил наконец поговорить серьёзно с Робертой, рассказать ей о мисс X и спросить у неё, как она решает. Он оставил чемодан на берегу на несколько минут, потому что хотел сделать ещё несколько снимков с лодки на озере. Но когда они отплыли от берега, он наконец нашёл в себе мужество сказать ей, что было у него на сердце. Но как только он начал говорить, Роберта огорчилась и заплакала, и сказала, что лучше умереть, чем жить такой несчастной. Но затем, когда он, потрясенный ее горем, почувствовал к ней настоящую жалость и решил лучше ничего не изменять в их отношениях и жениться на ней, и сказал ей об этом, она сразу переменилась, стала веселее, и вдруг, в порыве нежности и благодарности он не может сказать точно, вскочила и хотела пойти к нему. Её руки были вытянуты вперёд, и она сделала такое движение, точно хотела броситься к его ногам или в его объятия. Но как раз в это время её нога или её платье зацепилось за что-то, и она споткнулась, а он, держа аппарат в руке, инстинктивно поднялся, стараясь подхватить её и остановить её падение. Может быть, он теперь не в состоянии сказать этого. Её лицо или рука ударились об аппарат. Во всяком случае, в следующем мгновении, прежде чем он мог понять, что случилось, оба они очутились в воде, и лодка, которая перевернулась в это же время, по-видимому, ударила Роберту, потому что она оказалась глушонной. Я крикнул ей, чтобы она ухватилась за лодку. Лодку немного отнесло в сторону, но она, по-видимому, не слышала меня или не поняла, что я ей сказал. Я колебался подплыть к ней близко, потому что она бросалась во все стороны, и прежде чем я мог проплыть расстояние, отделявшее меня от неё, её голова скрылась под водой, затем через минуту показалась на поверхности и снова опустилась. В это время лодку отнесло уже на 30 или 40 футов, и я понял, что я не смогу помочь ей. И затем я решил, что если я хочу сам спастись, мне лучше плыть к берегу. Вслед за тем, продолжал рассказывать Клайд, он увидел, как странно и подозрительно могут истолковать все эти обстоятельства в связи с ним. Запись под фальшивыми именами. Его чемодан здесь, а ее нет. Если он вернется в гостиницу и заявит о случившемся, это поведет за собой гибель всех его надежд, потерю мисс Икс, потерю работы и положения в обществе. Если же он ничего не скажет, и он поклялся, что эта мысль только тогда в первый раз пришла ему на ум, подумают, что он тоже утонул. И видя, что он уже ничем не может помочь ей, не может вернуть её к жизни, а заявление о несчастье может быть для него только потерей всего будущего, а для неё позором, решил ничего не говорить. И тогда, чтобы уничтожить все следы, он снял мокрое платье, выжег его и уложил в чемодан. Затем, так как он оставил на берегу штатив вместе с чемоданом, он решил спрятать штатив. Свою первую шляпу без клейма он не знал, что на ней нет его. Он потерял, когда лодка перевернулась, и он надел другую, запасную, хотя у него была и кепка, и он мог бы надеть ее. У него всегда имелась запасная шляпа, так как во время поездок легко могло случиться что-нибудь со шляпой. А затем он пошел через лес на юг к железной дороге, потому что думал, что она должна проходить здесь. Он ничего не знал ни о какой автомобильной дороге, на которую вышел. И так как она прямо вела к Кренстонам, то он и пошёл по ней. Там были его друзья, и он хотел уйти куда-нибудь, чтобы подумать об этом страшном несчастье, которое так внезапно свалилось на него с ясного неба. А когда он закончил это подробное показание, Джефсон после паузы обратился к нему и спросил его спокойно и отчётливо: "А теперь, Клайд, вы должны торжественно присягнуть перед этими присяжными, перед судьёй, перед всеми собравшимися здесь и главное перед Богом". что вы сказали правду, полную правду, ничего, кроме правды. Вы понимаете, что это значит? Да, сэр. Вы клянётесь перед Богом, что вы не ударили Роберту Алден в лодке? Клянусь, я не ударил её. И вы не бросили её в воду? Клянусь, я не делал этого. И не пытались намеренно и сознательно перевернуть лодку или тем или иным способом причинить смерть Роберте Алден? Клянусь в этом, воскликнул Клайд громко и вразительно. Вы клянетесь, что это был несчастный случай, непредвиденный и неожиданный для вас. Да, клянусь, солгал Клайд, который, защищая свою жизнь, думал теперь, что всё же он сказал отчасти правду. Ловко действительно перевернулось непредвиденное и неожиданное. Это случилось не так, как входило в его план, и он мог поклясться в этом. А затем Джеффсон, проведя по лицу большой, сильной рукой и взглянув кротко и небрежно на суд и присяжных, заявил «Обвинитель может задавать теперь вопросы».